На страстной неделе Владыков а с а н вернулся из своей м и с с и на Москву безо всякого успеха. Оба брата гневались на своего старшего брата, и главной причиной всей вражды была де она, Софья ф о м и н и ч н а о Надя своими советами толкала мужа на гордые дела, которые дорого обходились потом всей русской земле. А главное дело было в том, что великое княжение Иван Васильевич после своей кончины хотел оставить мимо наследника брата своего, Андрея Большого, сыну от первого брака, Ивану Ивановичу. Владыка со вздохами и охами докладывал об этих печальных делах, посверкивая остренькими глазками сквозь белые мохнатки бровей. Иван Васильевич молча слушал речь святителя. Опять старые дела, а оно опять котора, распря между дядей и племянником из-за престолу. Сына своего Ивана я ставлю на великое княжение так, как мне отец повелел, уклончиво, наконец, вымолвил князь Иван. А что до того, что имение неправое дал, так наш отец приказал нам матери нашей слушаться. Как она прикажет, так тому и быть». Она теперь хоть инокиня, а во всем свою власть держит. А ты, владыка, сказывал ли братьям, что я их жалую, даю им города Калугу да Алексин? Сказывал, — ответил владыка и засмеялся т о н е н ь к Хи-хи-хи, как не сказывать? Да только братья твои говорят, что ты больно хитер, что Алексин и Калуга на пути от татар к Москве стоят. И идея, что если те города взять, то, значит, тебя, татар, и оборонять им придется. Хитро, говорят, великий князь все делать хочет, и кто этому, говорят, все советует. А Иван Васильевич слушает, и так он и видит перед собою строгое, неуступчивое лицо Софьи. Ох, и есть, да еще будут раздоры. У Софьи рос ведь сынок, Васенька и в а н ч и к Топал уже по великокняжьим, клетям, толстыми, крепкими ножонками. Греческого царского роду тот был Василий, Василевс, по-русски сказать, ну, царь. Или что же это, не Васю ты поставишь на царство, а Ивана Ивановича, что рожден от Тверской княжной Марьи, от их крамольного роду, как-то раз спрашивал уже с о ф ь и Фаминишного мужа. Васингт покажет невеликое облачко, осулило оно большую бурю. Борьба за власть в тени трона была привычной стихии византийцев. Они хорошо знали все ее хитрые приемы и обычаи, они в ней никого не щадили. Старшему сыну Ивану могла грозить еще одна тайная опасность, не зря ехал уже на Москву, вызванный брат Софьи, прямой наследник Константинопольский, царевич Андрей. Вести о распрях на Москве между братьями долетели в дикое поле до Ахмата царя, и очень он был им рад. Вставала старинная смута, и могли, пожалуй, повториться жирные татарские времена, могла, пожалуй, вспыхнуть усовица. И а х м а т ц а р ь торопился издаля подымать свои бунчуки. Слал н о в ы е посольство, торопил Казимира выступать на Москву. У Шемежух указал, где должны были сойти польские, в латы кованые н и татарские овчинные в войлочных бронях полки. За Рязанью из дальних сторожей, С дальних рубежей от выдвинтых в степь вольных казаков, От их застав и засек в диком поле, Наконец з а п ы л а л и с и г н а л ь н ы е огни на вышках, Взвелись высоко черные дымы. Шел Ахмат, царь Ордынский, Из глубин Волжских степей на Москву, на с в о ю л у с